Часть третья. Смотри на меня. Глава первая. Куда исчез король драмы? Привет, Треверберг. Это колонка Торре Топас, и мы говорим о шоу-бизнесе и шоуменах. Обычно мы с вами обсуждаем браки и разводы, деньги, роли, фотосъемки и контракты. Но сегодня я сделаю над собой усилие. Можно сказать, превзойду сама себя и влезу в шкуру криминального корреспондента. «О нет, никто с собой не покончил и вроде никто никого не убил. Не уверена, это же шоу-бизнес». Но второй день фан-круги нашего обожаемого Кевина Дарси обсуждают то, что он приехал в Треверберг и испарился. «Мне удалось связаться с директором Кевина, несравненной Мадлен Арустке». Мадлен в шоке и слезах. Она приехала в Треверберг на два дня раньше, чтобы организовать прием, соответствующий уровню актера у моменты с премьерой фильма следопыт из-зазеркалья где кевин сыграл загадочного эльфа следопыта с туманным прошлым и подселенцем в голове потом поехала на вокзал чтобы встретить мистера дарси но с поезда тот так и не сошел кевин дарси всегда отличался жгучим я бы сказала взрывным характером но он никогда не подводил своего директора мадлен взяла его под крыло как только его нога в превосходном английском ботинке вы же помните его страсть к хорошей обуви, ступила на благословенную французскую землю. Она выхватила его на одном из кастингов и сорвала джекпот. Мы с вами помним, что его звезда неожиданно вспыхнула на международной арене кинематографа пять лет назад, когда Кевин переехал из Треверберга в Канны, показался на нескольких просмотрах и получил сразу три главные роли. Он сыграл знаменитого джека-разведывателя в драме «Последний заказ» серийного убийцу, которого так и не удалось поймать, который орудовал в Лондоне в 60-х. Безусловно, вы помните, что он убивал проституток, чьи обнаженные тела потом находили в Темзе. Кто не смотрел фильм, обязательно посмотрите. Кто бы мог подумать, что красавец Кевин перевоплотился в настоящего монстра? К слову, я ездила на премьеру этой ленты в Париж. Такого праздника ни один из продюсеров Европы не устраивал ни до, ни после. И даже Джек-потрошитель померк перед гениальной игрой Кевина и его Джеком-разведывателем. Фурор и миллионные сборы к картине были обеспечены, и Кевин мгновенно стал суперзвездой. Но он не дал публике расслабиться. Не больше месяца прошло, как киномир сотрясла новая громкая премьера. Параллельно с последним заказом он, загримированный до неузнаваемости, сыграл графа Сан-Торенцо, в экранизации «Марианны» Жульетта Бенцони. А потом была роль хирург, про гениального врача, спасающего людей во время Второй мировой и после нее, которая окончательно подняла Кевина на один уровень с такими мастерами своего дела, как Жерар де Пардье, Винсент Кассель и прочими французскими знаменитостями. Следопыт из «Зазеркалья» для Кевина, первая попытка сняться в сказочно прекрасном и мрачном фильме. Если до этого Кевин воплощал почти реальных героев, то сейчас оказался существом мистическим. Премьера фильма пройдет сегодня в Центральном доме кино. Известно, что список приглашенных гостей давно перевалил за три сотни самых известных фамилий этого города. Только вот главной звезды вечера, скорее всего, не будет. Он не сошел с поезда, на который совершенно точно сел в Праге. Есть фото подтверждения и свидетельство многочисленной свиты провожающих. Что с ним случилось? Где он мог сойти с состава, у которого всего две остановки? Почему это осталось в тайне? Никто не понимает, что произошло. Я нашла контакты проводника, но он не пролил свет на происходящее. Он говорит, что господин Кевин был в купе, всю поездку. Что он спал на своей полке наверху. Подозрительно. Почему же его никто не ищет? Этой заметкой я призываю управление полиции Треверберга которая занимается пропавшими людьми, взять это дело в разработку немедленно. Иначе ваши коллеги из Праги вас опередят. Ведь это честь и слава для того, кто найдет известного актера первым. А мы, все его поклонники, будем внимательно за вами следить. Крайне внимательно. Специальный корреспондент и свободный художник Торра Топас.